18 апреля, Великая Суббота Михаил — Эй, ряженый, приехали! — Ох, да я, кажется, задремал. Впервые за неделю. Первые три ночи рёбра болели, не вздохнуть. Потом стало полегче, но спать всё равно не мог, вместо боли стал мучить страх. Как говорят в СИЗО, нервяк зачморил. — Давай уже на выход! Странно, из суда меня сегодня забирали уже на санитарной машине, то есть они заранее знали, что вынесут решение моей психиатрической экспертизе. Но конвоируют меня все-таки менты, а не санитары. В ушах еще звенит крик толпы «Свободу! Свободу!» Не думал, что их столько соберется. Из дверей суда в машину меня затащили, заломив руки и с разгона. Едва успел бросить взгляд на толпу, но все-таки понял. Собрались сотни, а то и тысячи. Заметил над толпой не только плакаты Свободу Чуркину, но и иконы Спаса поднятые, как хоругви. Зачем? Зачем, черт подери? Они же всем этим только вредят мне. Зля тех, от кого теперь зависит моя жизнь. Ох, не мог даже представить, что лезу в такую мясорубку. Просто хотел хайпануть, придумал убойный перформанс. Рассчитал, что в храм меня эти святоши не пустят, и при этом покажут свои бесовские рыла во всей красе. Так оно и получилось, как вдруг ботинки на ребрах. И что удивительно, меня пинают, а я вроде не чувствую боли, зато чувствую все части пинающих ботинок. Вот носок, вот кант, вот каблук. И потом всю неделю такой же кавардак в моем сознании. Какие-то подробности ни о чем. Вот противно мигающая лампа в коридоре Сизо. Вот огромный красный кадык следователя. Вот запах прогорклой олифы в зале суда. Бессмысленный рассыпанный пазл. А что собственно происходило это я едва понимал. Время от времени выныривал из дурацких ничего не значащих деталей, старался встряхнуть себя. Говорил себе: "Очнись, идиот, решают твою судьбу без себя. Ну что, ряженый? Вот тут «Тебе самое место!» Конвоир толкает, заставляет бегом бежать от машины к дверям психушки. «Такой злобный сегодня попался! Православный, что ли?» «А чего бежать-то? Тут ведь никого нет, мы на больничной территории!» «Ряженые! Это теперь моя кликуха! И в камере так звали! Все ждал, когда бороду начнут драть! Типа, не приклеены ли?» «Но не тронули! И даже не били больше! Удивительное дело!» Почему меня до сих пор не остригли и не побрили? Наверное, сообразили, если сделают это, то косвенно признают, что гнобят меня именно за внешность. И ни за что другое. Они ведь даже переодеть меня не удосужились. Как будто не доперли мои пилаты. Какая получается карикатура. Как я стою перед ними избитый в разорванном хитоне. Наверное, подумали, раз журналистов на суд не пропустили, то и все равно. А я... все следствие весь суд промолчал не из гордости и уж конечно не из подражания кому то а из за тупого тяжкого паразующего страха боялся вот попытаюсь заговорить а сам помимо воли запричитаю, за ною за скулю как последний не знаю кто гондон и вот теперь думаю хорошо что меня не постригли эта наружность все таки хоть немного подкрепляла меня Никак нельзя было в таком виде скулить и падать перед ними на колени. Хотя, конечно, это самая наружность меня и погубила. Эх, куда ж я полез, придурок! Какую роль хотел сыграть? В кого вырядился? И в кого меня теперь вырядят в этой психушке? Сижу в закутке вроде полицейского обезьянника. Только лавка тут мягкая и вместо прутьев гибкая частая сетка. Сижу давно, уже с полчаса, наверное. Конвоиры уехали. Я тут один. Странно. Не спешат ко мне садисты-психиатры. Хотя, чего им спешить? Куда я от них денусь? Руки трясутся, зажимая их коленями. Нет, не унять. Трясутся уже несколько дней, и внутри все дрожит. Хотя, я так понимаю, привезли меня не в какой-нибудь психиатрический а а в обычную дурку. Я даже знаю, как она называется. Центральная клиническая психбольница. ЦКПБ, знакомый галереющик, периодически гостящий здесь, рассказал, что еще при прежней власти тут содержали диссидентов. И один шутник антисовечек создал из сумасшедших потешную партию и назвал ее Политбюро ЦКПБ. Так может быть, ничего страшного? Или есть тут все-таки электрошоковые пыточные кабинеты? А может, начнут мне колоть какую-нибудь дрянь, пока не превратят в идиота? с текущими слюнями, ведь теперь мне психу даже адвокат не положен. Наверное. Ну, а то, что признают меня психом, кто бы сомневался? А раз признают, то и приведут в соответствии с диагнозом. И уж точно здесь-то меня насильно постригут и побреют. О, конечно, в гигиенических целях и лишат даже этой последней моральной защиты. Мимо обезьянника проходит некто в белом халате, молодой, очкастенький, окликаю его. «Простите!» Тот оборачивается и сразу отшатывается. «Вы кто?» К такой реакции на мою наружность я привык. «Чуркин Михаил, художник! Не знаете, долго мне тут сидеть?» «А вас когда привезли?» «Да вот уж час прошел!» Превеличиваю я. «Ну, не знаю!» Очкарик не сводит с меня настороженного взгляда. Сейчас у врача совещание. Все там. Наверное, поэтому... Ну что ж, вот человек со мной нормально поговорил. Может, это добрый знак. А все не уходит. Смотрит. Пытается понять, насколько я чокнутый. А я и сам уже не понимаю. Почему-то вспоминаю гениальные мамины слова. Когда она впервые увидела меня с отросшими бородой и волосами, скривилась недовольно и сказала. господи «Ну, на кого ты похож?» В коридоре топот. «Ну, вот это за мной!» Но нет. Двое санитаров в синих комбинезонах ведут рослого мужчину в кашемировом пальто. Рыжие, взлохмоченные волосы, торчком. Человек идет, закрыв лицо руками, будто не хочет смотреть вокруг. И санитары тащит его под локти, как слепого. Они открывают дверь обезьянника, вводят этого рыжего и сажают на лавку напротив меня. «Ух ты!» «Глянь, кто тут!» — говорит один из санитаров, тыча пальцем в мою сторону. «А, этот!» — второй санитар оглядывается на меня. «Я про него читал в интернете. Сразу подумал, что он рано или поздно у нас окажется. А куда же еще таких? Только сюда!» Он говорит обо мне в третьем лице зло и раздраженно, а последние слова и вовсе кричит мне в лицо. Но почему? Почему я так бешу своим видом большинство людей? Ведь вроде бы тот, на кого я похож, должен вызывать добрые чувства. А нет. Наверное, многих злит, что я вообще посмел быть похожим на него. Но хватает и таких, которые ненавидят во мне его самого. Как будто этих людей бесит, что в свое время его не недоказнили. И вот они желали бы... Оказаться там, чтобы лично поучаствовать. Уж помучить, так помучить, уж казнить, так на совесть. Почему мне вообще пришло в голову стать похожим на него? Да просто решил отпустить усы и бороду, отрастить волосы, и однажды, глянув в зеркало, сказал, а что прикольно. Причесался на пробор, стал тренировать взгляд, а вселенская скорбь, начал... обращаться ко всем добрый человек на манер булгаковского Иешуа. Наловчился вещать что-нибудь непонятное, после которого все замолкали и пытались переварить, а я просто чушь какую-то сморозил. Короче, пошло-поехало. Потом и в свои работы стал подмешивать религию. Открою наугад Библию или сборник молитв, прочту пару строк и думаю, чтобы из этого сварганить? а потом случайно попал на выставку Николая Ге. Да еще полупьяный, и смотрю, все от картин на меня оглядываются, а картины все про него, и там такая боль. А тут я со своим проборчиком, в общем, бросил к черту все свои библейские изыски, но стричься, бриться почему-то не захотел, а потом взбрело мне в башку этих гусей поповских подразнить, ну и вот. Санитары уходят, закрыв нас вдвоем с рыжим мужчиной. Он ни на секунду не отрывает ладони от лица, замечая, что при этом он еще и уши затыкает, отведенными назад большими пальцами. Ох, придется мне теперь учиться жить с психами, угадывать, чего от них ждать. Этот вроде не кажется агрессивным, скорее несчастным, затравленным. Ха, затравленным! Кто бы говорил! «Не слышу!» — вдруг бормочет рыжий. «Больше не слышу!» Он отнимает ладони от лица и складывает их молитвенно, а сам смотрит вверх в каком-то своем шизоидном экстазе. По небритым щекам текут слезы, застревают в щетине. «Господи!» «Больше не слышу! Господи, слава тебе!» Потом медленно опускает глаза на меня. «Это ты? Ты?» Молча, со страхом смотрю на него. Сама собой мелькает мысль, никто и никогда не смог бы нарисовать такие глаза. Великие мастера умели передать через глаза что угодно, даже смерть, но изобразить взгляд безумца с чувств, горящих в нем одновременно, это не под силу никому. «Это ты?» — опять вопрошает он, обдавая меня волной перегара. — Я художник, — осторожно отвечаю я. — Чуркин. — А, ну да, ну да, понимаю, — Рыжий заговорчески оглядывается. — Я тоже никому не говорю, кто я на самом деле, потому что я Завболь. — Он распахивает пальто. Вижу, что на нем ядовито-желтая футболка с трафаретом Завболь. А на голых ногах Резиновые шлепки. Лучшего ансамбля для визитов в психушку и не придумаешь. Он снова оглядывается и вдруг бухается передо мной на колени. Начинает бить поклоны, лопочет что-то бессвязное. Аз раб твой, раб твой, сын рабыни твоя, растерзал я си узы моя, имя Господне призову, и Господа моего восславлю. Сижу, отвернувшись, и, ей-богу, чуть не плачу. Как тогда перед картинами Ге? Уж скорее бы побрили меня, что ли. Рыжий отползает, садится на свою лавку, шепчет, не сводя с меня глаз. — Не слышу, не слышу, слава тебе! Растерзал узы и освободил еси, а зря квоиступлении моем. Думал, этот проклятый колокол с ума меня сведет. Слава тебе, Господи, слава тебе! Потом вдруг весь дергается, протягивает руку ко мне, шевелит скрюченными пальцами и кричит, как со сцены. «Скажи! Скажи мне!» «Ох и страшный! Руки громадные, пальцы длиннющие, такой, если вцепится в горло, не дай бог, с ним в одну палату попасть!» «Что сказать?» «А вот что скажешь, что и сделаю! Могу себя убить, могу кого угодно, только кроме Ники, ее не смогу, а так любого!» — Все равно ты скоро прихлопнешь всю эту богодельную, ну же, приказывай! Смотрю на него, и вдруг кажется, что свет и без того тусклый совсем померк, и на меня из полумрака смотрят горящие глаза этого рыжего психа. Ох, я ведь и сам после недельной бессонницы, не в лучшей психической форме. — Ну же! — Прости, а зовут тебя как? — говорю я, только чтобы сбить его на что-нибудь другое. «Ты это знаешь! Тебе все ведомо!» — с пафосом вопит он. «Ну и все-таки...» «Я Семен, азраб твой, эгус сум сервус, диктум орденун веструм!» «О, Боже! Час от часу!» «Знаешь что, Семен?» — наугад, — говорю я. «Что?» Он опять бухается на колени, растопыривает руки, словно готовится обнять что-то невидимое. «Ты вот что, Семен!» — с тоской говорю я. «Ты не пей больше!» Он стоит, раскинув руки, задрав подбородок, закрыв глаза, будто на него и впрямь снизошло откровение. «Да!» — громким шепотом произносит он. «Да! Клянусь!» А мне вдруг становится так жалко его. «Вот передо мной стоит на коленях человек, которому восток рад хуже, чем мне!» запертый в своем личном аду, тот, кому я никак ничем не могу помочь. И никто, наверное, не может, и конца его мучениям не видно. «Все будет хорошо, Сеня», — тихо говорю я. Он не меняет позы, не открывает глаза, только часто-часто кивает, а его рыжие космы мелко трясутся.